Глава двадцать восьмая. «Мамочка, там было так здорово! Балы, это прям мое, я поняла. Хочу работать принцессой и их посещать!» Мечтательно произносит Мила, сидя в машине. «Хорошая мечта!» — грустно улыбаюсь. «Особенно, если принцы благородные, как в сказках!» «Твой так и не исправился, да?» — Ребенок хлопает ресницами. «Кто мой?» — спрашиваю испуганно. «Я ведь практически не следила за языком, эмоции сами вели». А если Мила услышала, что Алекс — ее отец? Не так я хотела сказать, совсем не так. Да и в свете нашего разговора ни к чему расстраивать дочь. «Принц», — отвечает Мила, — «которого ты исправляешь, забыла?» «Ага, помню», — выдыхаю с облегчением. «Ты его в угол поставь, как меня, чтобы слушался», — Выдает бесхитростный совет ребенок. «Боюсь, ему уже поздно, нужно что-то посерьезнее. В любом случае я решила прекратить его перевоспитывать, не справляюсь». «Жаль». «Мне он понравился. Кого-то знакомого, родного напоминает». Дочь прижимает пальчик к рту. «Вот только кого?» Внутри снова все холодеет. «Неужели чувствует, что Алекс ее папа?» «Кого, солнышко?» — спрашиваю осторожно. «Мишку моего, Тедди!» — громко произносит дочь. «Я его тоже воспитывала, в угол вставила, сладкого лишала, чтобы вел себя прилично. И он исправился. Не сдавайся и ты. Кто, кроме нас, этих мужчин на праведную дорожку направит?» «Сижу, прибалдевшая. Откуда такие рассуждения? Лиза при ней умные речи толкает. Или воспитательницы в саду личную жизнь обсуждают?» «Приехали», — говорит вдруг водитель Виктора. «Спасибо вам большое. Идем, мила, С радостью подрываюсь. Надеюсь, в квартире дочь больше не поднимет тему про перевоспитание. Поднимаемся на лифте на наш этаж, а там новый сюрприз. Перед квартирой стоит огромный букет роз в вазе. Целая россыпь маленьких нежных бутончиков. Очень красиво. «Ого, смотри, мама, как здорово!» — восклицает мой ребенок. зайчик, поздно уже, соседи могут отдыхать». Произношу на автомате, не отрывая глаз от букета. И вазу кто-то предусмотрел. «Это принц, точно он!» — заявляет авторитетно Мила буквально на полтона ниже. В груди вспыхивает радость, но я ее быстро гашу. Нашла на что вестись. Да и дело было до разговора. Либо вообще ошиблись, а я тут губу раскатала. Надо посмотреть, кому адресован подарок. Курьер, может, этаж перепутал. И тут открывается дверь и выглядывает соседка. «Привет, Настя, тебе это точно тебе?» — говорит она возбужденно. «Парень тут терся, все не мог цветочки пристроить. Ну, я и предложила вазу, такой красивый, как не помочь». «Ага, ясно, на внешность Алекса все ведутся». «Молодой, да? Светловолосый?» — спрашиваю больше для уточнения. Почему-то не верится, что Аббати способен на подобный жест. «Ага», — соседка кивает, — «классный у тебя парень. Эх, жаль, у меня Петька есть». «Ладно, спасибо, ты вазу держи, у нас есть!» Вытаскиваю букета и спешу уйти в квартиру, пока не начался разговор на тему мужиков. «Да не за что!» — машет она рукой. «Ты обращайся!» «Это вряд ли!» Такая любопытная еще и в глазок подглядывает, оказывается. Иначе как увидела Алекса? «Мамочка, это восхитительно!» — произносит Мила с придыханием, наблюдая за установкой букета на кухне. «Ага, неплохо!» — вяло соглашаюсь. «Нет, божественно!» «Откуда ты такие слова знаешь? Молодец, конечно, но давно пора спать. Давай переодеваться, умываться и в постельку». «Ну, началось». Дочь совсем не по-детски закатывает глаза. «Нет, точно нужно за собой и за Лизой последить. Мила копирует не только то, что хорошо». Укладываю дочь спать и возвращаюсь на кухню, попить водички. Естественно, взгляд помимо воли падает на цветы. Чертов Алекс!» Бормочу себе под нос и с наслаждением вдыхаю аромат. А заодно обнаруживаю крохотную записку. Для моего ангела будь такой всегда, гласит надпись внутри. Какой же ты, Маркелов, козел! Я, значит, ангелом должна жить, а ты будешь в свое удовольствие поступать? Нет эту ждутки, хватаю вазу и, размазывая злые слезы по лицу, которые не сразу почувствовала, швыряю ее со всей силы на пол.